Глава 23. 18 июня, 24 дня до конца таймера, Подмосковье. Александр Иванов в очередной раз сражался за свою жизнь. Огромные муравьи не избавляли натиска, выползая из-за каждых кустов и прыгая с деревьев. Те, что помельче, размером с небольшую собаку, не представляли большой угрозы. Их удавалось убивать из обычных карабинов крупного калибра, но были и другие, порой достающие людям до груди, с огромными жвалами и даже обладающие магией холода. Мечи, заряженные слабой магией, лишь царапли хитин. И хотя команда убила уже с десяток таких, все время прибегали новые. «А, моя рука, рука!» Иванов уже неплохо научился управлять своими новыми способностями. Активирован навык «Жажда пожирателя», первый уровень, плюс 50% сила, плюс 50% ловкость, плюс 50% выносливость на 5 минут. Активирован навык «Рывок». Ноги вмиг наполнились силой. Магия резко толкнула его тело вперёд, прямо к огромному муравью. «Получай, мля!» Удар был неидеальным. Чиркнул похитину, но всё же смог отсечь голову. «Да, сука, знай наших. Эй, подбирай свою культяпку и драпай!» Вошедший враж воитель, хорошо продвинувшийся по службе, благодаря внезапному приросту в уровнях и новым навыкам, рубил полученным с пролома мечом. Всего лишь ранга Е, похуже меча из нормальной оружейной стали, без умений. Но с такой силой хватало и его. С этих муравьев давали ужасно мало опыта, и он стремился убить побольше, отделившись от группы. «Шурик, вернись в строй, мля! Маги без прикрытия!» Тратить впустую остаток навыка он не собирался, за что и поплатился, не заметив притаившегося в неглубокой яме обычного черного муравья. Его жвалы тут же впились ему в бедро. К счастью, бронированная накладка не позволила им сомкнуться до конца, но кончики на несколько сантиметров углубились в ногу. Парень закричал, матерясь на весь лес, и стал в панике хаотично стучать мечом по вцепившемуся монстру. Вокруг грохотали выстрелы, что-то трещало, обычную армию тоже отправили подавлять гнездо стремительно размножающихся муравьев. К счастью, их легко уничтожал достаточно крупный калибр. На местность у портала даже сбросили несколько авиабомб. Боевой группе осталось зачистить пролом и лес вокруг. Команда догнала Иванова и помогла отцепить жвалы уже мертвого монстра. Командир, на чём свет стоит, материл бойца за самодеятельность, лишь распаляя его злобу. С «Сраный муравей! Сёмля! Врубаю берсерка!» Этот навык снижал болевые ощущения почти до нуля и ещё сильнее усиливал тело. Правда, потом прилетала отдача в виде сниженных характеристик и сильно урезанного предела выносливости. После его применения бой заканчивался в любом случае, либо победой одарённого, либо его отступлением. Как раз в этот момент из дальней части леса раздались крики. «Нужна подмога, тут магические!» «Поможем им!» «Иванов мля, после боя снова поговорим!» «Иди в жопу!» — крикнул парень и первый понёсся вперёд, как будто его нога и не была ранена вовсе. Один из одарённых получил удар с густком магии. Личный защитный покров не выдержал, и он лежал на земле. Навык берсерка не только давал усиление, но и по-настоящему — вводил человека в состояние боевого безумия. Иванов сначала порубил всех муравьев, рабочих на пути, а затем прыгнул на воина, покрытого голубыми узорами, и стал рубить его, как обезумевший мясник. Пинком отправил в полет подбежавшую мелочь и вонзил свой меч, клацающий жвалами твари, прямо в глотку. Прежде чем сдохнуть, противник успел сжать жвалы, и меч ранга Е разлетелся на части. Забористый мат снова прокатился по лесу, а в голень укусил очередной муравей, испытывая защиту на прочность. Команда с шоком и отрыпью наблюдала, как парень осколком меча и голой рукой забил того насмерть. Некоторые под берсерком пытались сдерживаться. Иные едва не кидались на союзников. Вот только действие первоуровневого навыка кончилось, и отдача ударила со всей силой. «Шурик, твою за ногу!» «Отступай в тылы перевяжи раненого. Или просто прикрой. Остальной команде двигаемся к пролому. Этот сектор зачищен. Позовите сюда медика». Один из обычных солдат тут же умчался. Иванов сжимал зубы, понимая, что для него зачистка закончена, и опыт с босса он уже точно не получит. Слабости вездесущие муравьи жутко бесили. Но ноги подкашивались от усталости, раны вновь жутко болели. Присев в лесу около бойца, получившего морозный снаряд в грудь и множественные укусы, Иванов сразу понял, что тот не жилец. Алая кровь стремительно текла на землю. Один из сравнительно неплохих магов, не прокачавший живучесть, умирал. Не очень хорошая мысль пришла мгновенно в его голову. Профессиональных солдат с ним не послали для оказания первой помощи. Видимо, командиры так знал, что этот человек — покойник. Вокруг травы подлеска, полумрак листвы, деревьев. Не пропадать же опыту. Подумал про себя Иванов, посмотрел на обрубок меча и ткнул в одну из ран на груди. Несколько секунд усилий и его вновь накрыло ощущением эйфории и заглушающим боль. Уровень повышен до десятого. Получено одно очко навыка. С учетом полученного ранее опыта, хватило сразу на два уровня. Отдышавшись, Александр глупо улыбнулся смотря на заметно возросшие характеристики. Теперь он таких муравьёв порвёт одной левой, и его никто не искусает. Если бы не укусы на ногах и отдача берсерка, он бы уже побежал убивать босса. Вскоре он услышал шаги и поспешил вытереть лезвие своего меча. Удачавый мужчина сразу упал на колени около тела и проверил пульс. Мёртв. Большая кровопотеря. Не вини себя, солдат. С такими ранами мало что можно сделать. «Да мне-то что? Он сам подставился. Перевяжи ноги, ублюдочные твари покусали. И обезболить не забудь». У военного медика от формулировки дёрнулся глаз. Но, посмотрев на залитую зелёной кровью одежду и диковатый взгляд Ивана, он ничего не прокомментировал, промыв раны и наложив повязку. Пролом закрыли. Было несколько раненых, отправившихся к целителям, но убили лишь одного — Пришедший командир отряда Иванова начал материть его пуще прежнего. Ты кретин, шилом в жопе куда ломанулся? Ассасином себя возомнил или ведьмаком, мля? Вообще ни хрена вокруг себя не видишь. Да я заткнуться и слушать. Еще одна такая выходка и на хрен поедешь берёзы сторожить. Ты рушишь построение, постоянно лезешь в конус атаки. Сломал оружие. Будешь теперь кухонным ножом сражаться. Хотя какой в жопу нож? его сломаешь будешь доской от забора размахивать ой да иди ты на хрен взорвался иванов ни хрена ты меня не переведешь я больше тебя муравьев перекрашил ему хотелось врезать командиру останавливало только понимание что он сильнее и опытнее едва ли не вдвое крупнее парня но кураж битвы не прошел а если его убить я получу еще уровни пронеслась у него шальная мысль но иванов замотал головой Одно дело добить умирающего, чтобы не пропадал опыт, но убивать намеренно он пока не готов. Командир продолжил орать на него. Нестабильный элемент в отряде гораздо хуже недобора. По возвращению на базу Иванова поставили перед выбором. Перевод в территориальную оборону безопасный и в целом довольно денежно, но не сулило прогресса. Либо отправка в дальние города России, где был жуткий недобор. Иванов выбрал третий вариант — уход из СПО. С его растущим уровнем он собирался найти или вовсе основать частную команду, где он будет главным. Портал традиционно располагался у чёрта на рогах. Точнее так, не слишком далеко от федеральной трассы. По бездорожью катить почти не пришлось, но 100 километров проехал. Хорошие итальянцы мотоциклы делают. От столь высоких нагрузок многие движки уже посылали меня подальше и улетали в свой двигательный рай. Я же их ремонтом занимался только для общего развития. Местность на подходе контролировали военные с БТРами и бронемашинами со станковыми пулемётами, которые легко разорвут фарш слабых монстров. Да тех же орков без магических щитов. Правда, человечеству выгоднее, чтобы их убивали одарённые. Приехал я раньше группы одарённых и, перекинувшись солдатами, негоревшими желанием общаться парой фраз, засел в телефоне. «Мне еще вчера прислали логин и пароль от приложения, которые обновляли буквально каждый день. Это утро не стало исключением, благо связь каким-то чудом тут еще ловила. Пожалуй, одобряю решение закрыть информацию, чтобы люди не делали глупостей. Обязательно найдутся ли неодаренные экстремалы, просто дураки или первоуровневые, возомнившие себя великими воинами? Пока приложение представляло собой карту с геопозициями порталов, с информационными сводками о каждому и еще не системой оценки уровня угрозы. Причем метка пролома должна была пропадать для других частных команд, если одна вызывалась его закрыть. Думаю, и я видел далеко не все. На некоторых также имелась пометка «выслано отряд СПО». Еще пара статусов при сообщении, если портал начал закрываться, или если все монстры его покинули и куда-то движутся. Фиолетовые кляксы показывали примерный ареал распространения. Кстати, пролом около меня был скрыт, однако зону пометили как опасную. Заниматься порталами не торопился. Я и первые три дня отходил от шока, а люди как-то справились. Чтобы реально приносить пользу, я должен брать сложнейшие участки, до которых без вертолета успею только в случае удачи. Хотя в будущем монстры могут заполонить Землю и тогда... Достаточно будет выйти за пределы оборонительных периметров. это изучение информации меня отвлек рев моторов. Приближались бронированные автомобили, из которых высыпала пестрая толпа. То есть, конечно, все в правильной одежде с защитой всего, чего можно, но без излишеств. Отличалась она гораздо большей концентрацией женщин и значительным разлетом по возрасту. Спасибо хоть без стариков, но людей в возрасте заметил. Равно как и слишком молодых, чтобы сражаться. Да только Орда не будет ждать, пока они вырастут. «Добрый день. Кто командир отряда?» «И да, да, моей метки не видно». «Тсс, еще одного добавили. Ну, присоединяйся». Я посмотрел наверх на источник звука. «Пипец, мужик, что нужно жрать, чтобы так вымахать?» «Я тоже так хочу. Больше двух метров, так еще и в странном рогатом шлеме, как в придуманных образах викингов. В реальности-то они подобные шлемы не носили». Это их потом карикатурами стали демонизировать, делая рогатыми и образ прилип. Вот этот человек натурально выглядел тем самым современным видением викинга. Прилагались даже могучая полная борода и декоративный мех, обрамляющие стальные элементы явно трофейного доспеха. имелся даже небольшой круглый щит по силе примерно равен воронову. И похоже, он не так меня понял. Нет, подполковник попросил меня тоже охранять группу. «Попросил?» — мужик приподнял брови. «Ну да. Можете звать меня Алексеем». Одарённый просканировал взглядом меня, потом копьё, снова меня и немного наклонился. «Хорошо, Лёха. Давай так, мне всё равно что там и каким образом организовано. Не мешай и делай что угодно, кроме добивания монстров». Опять меня недооценили. А ведь я даже пришёл в далеко не скромно выглядевшей куртке и приоружии. «Попросил?» Не вижу смысла что-то ему доказывать. Хорошо, имя-то у тебя есть. Очередной, он недовольно цыкнул. Константин Богатырев, можно просто командир. Костя так Костя, а фамилию словно специально выбирал. Хм, может, так и есть. А зазвучный, выбранный для образа, скрывается Курицын. Никогда не насмехался над фамилиями, но в таких случаях Сам ее носитель как будто стыдится родового имени. Я кинул взглядом группу, легко выделяя людей по ощущению исходящей от них силы. Неожиданно заметил среди них Клавдию с посохом, смотрящую на меня широко открытыми глазами. Окей, уже любопытнее. включая нас двоих, шесть сильных одаренных и семь слабых. Не слишком много для ускоренной прокачки. Это уже не наше дело. Мужчина тоже посмотрел на группу. Лучше вообще не вмешивайся. Мой дар называется «Контроль полей». Я легко защищу группу и смогу обезвреживать монстров. Мои помощники справляются. Поранишься, отступать будешь один. Я равнодушно пожал плечами, заметив знакомое определение. А случайно у Сергея не такой же дар? Выходит, сейчас я посмотрю, на что способен высокоуровневый щитовик. Пока группа собиралась, я подошел к Клавдии. Миниатюрная девушка выделялась из толпы новичков одеждой. Вместо военной формы приталенный кожаный костюм. Высокие сапоги, широкий пояс, наплечники, из издубленные кожи и даже тканевый плащик. На поясе длинный узкий кинжал в кожаных ножнах. Все в темных тонах и удивительно стильно. Разве что погоны сержанта, нашивки СПО и подсумки военного образца ломали образ фэнтезийной странствующей магички. «Привет, не ожидал тебя здесь увидеть». «Да, я тоже», — пискнула девушка — сжимая чёрный посох «Стража леса». Ты уже не ожидала себя здесь увидеть, попытался я разрядить атмосферу. Помогала так себе. Девушка почему-то очень смущалась и вечно как будто ощущала себя неуютно. Мне приказ пришёл, потому что была информация, что монстры укусом могут проклятие наложить. Вот. А как же основная команда? Именно приказ или предложение? Я с Наташей утром не связывался, а в групповой чат опять не заглядывал. Наверное, в последний момент выдернули. Приказ. Соединят с другой, будут действовать большой группой. Ну что же, надеюсь, ей хоть заплатят премию. Ведь она сейчас вместо прокачки гуляет тут с новичками. Хоть пообщаюсь с новыми людьми. А то всегда, как оказываюсь, с ними в компании. Клавдия, как правило, молчит. Типично для интроверта, но ее магия света довольно интересна. Я посмотрел на Богатырева, общающегося с военными и осматривающуюся группу столь слабых одарённых, что казалось, я могу убить их щелчком пальцев. Первые уровни. А ведь когда-то я был таким же. Что ж, поболтаем на обратном пути. Я здесь по просьбе направился к группе. Кто из вас Воронова? Я. Из группы шагнула девчушка. Надо сказать, на 17 лет она никак не тянула. Не уступают моему далеко не скромному росту, Походная форма оттянута грудью, лицо уверенное, осанка прямая, тёмные каштановые волосы завязаны в хвост. На поясе хорошо знакомое мне оружие, не раз служившее мне запасным. Мачетте. Не тянет на закончившую десятый класс. «Это о вас?» — сказал папа. «Не нужно официоза», — я махнул рукой. «Да, он попросил. Моё имя Алексей». «Маша, то есть Мария», — поправилась она, разглядывая меня, хлопая глазами. «А ты какого уровня?» «Высокого». Я повернулся громко прокашлившемуся богатырёву. Он окинул группу взглядом, убедившись, что все его внимательно слушают. «Смерть. Вот что ожидает вас в том лесу, если ослушаетесь приказа». Какое жизнеутверждающее и оптимистичное начало речи. Впрочем, я расслабился. Воронов просто лишний раз перестраховался ради дочки. Насвистывая под нос бодрый мотив, Я шел по лесу вдали от группы, то и дело, ловя на себе их взгляды. После утомительной речи, под которую я уже открыл новости о происходящем в мире, мы, наконец, выдвинулись. Нет, говорил Богатырев, все по делу. Но от того мне интереснее не становилось. Зато я узнал, что не только по Москве ударило одновременное открытие порталов. Прошедшие ночью аналогичные случаи произошли в Берлине, Токио и Нью-Йорке. Последний город хоть и не столица, но исказители разумны. Отвлекая внимание, смогли обрушить несколько небоскребов. Интересно, как изменятся методы расселения? Чрезмерная плотность людей ведет к большим жертвам при малейшем прорыве, обрушение высоких зданий фатально. Низкая плотность заставляет рассеять сильных одаренных, что увеличивает жертвы среди них и время до подхода подкрепления. Закапываться под землю? А если пролом откроется там, или монстры пустят вниз что-то отправляющее? Или приползет что-то очень хорошо, умеющее копать землю. К тому же закапываться в землю дороже, чем строить вверх. Нужна хорошая гидроизоляция и вентиляция, больше энергии на круглосуточное освещение. Я подловил себя на мысли и внутренне усмехнулся. Человеческая природа интересна. Смысл мне обдумывать вопросы, которых никогда не коснусь. Наверное, как в том видео, где мою тренировку назвали графоном. «Каждый человек — внутренний эксперт». Хотя я тоже кое-что знаю, Богатырев сейчас говорит вещи правильные лишь с точки зрения истории оружия людей. Инструктаж, если честно, и так запоздалый, хотя, возможно, он говорит сейчас, чтобы никогда не бившиеся с настоящими монстрами не извелись от молчаливого ожидания битвы. Если бы мы находились в безопасности, я бы позвал Богатырева отойти в сторону и обсудил сказанное им в частном порядке. Оспаривать его слова старшего офицера открыто в армии недопустимо. Но мы не в армии, и нельзя оставлять новичков с дезинформацией, которая отложится в их головах, как слова непререкаемого авторитета, мощного, грозно выглядящего одарённого. Если я сейчас влезу, то буду выглядеть как самоуверенный выскочка, не источающий могущество, при этом оспаривающий слова лидера отряда. Открытые возражения его разозлят не будут восприняты группой. Надо будет после миссии попросить слово как эксперта-копейщика. «Лёха, что-то не так?» «К счастью, Богатырёв заметил моё неприкрытое недовольство». «Вообще-то, да». «Позвольте вставить несколько слов». Он свёл кустистые брови, медленно кивнув. «Отлично». «Вы правы насчёт многих аспектов применения боевых копий. Но есть несколько неточностей, связанных с нынешними реалиями. Да, это оружие позволяет наносить колющие удары, держа противника на дистанции. Но лучше этого не делать». Множеству существ Орды неведом страх. Они не будут вести себя осторожно и бросятся на копье При этом одиночный удар едва ли будет фатальным. При уколе оружие может застрять или просто увязнуть в туши на порядок тяжелее человека. Если противников много, лучше наносить рубище удара, а колоть только если можешь попасть в уязвимую точку вроде глаза. Впасть целиться не стоит. Есть риск, что лезвие напоследок перекусит. К сожалению, мои слова не находили отклика у лидера отряда, он всё же воспринял это оспариванием своего авторитета. Здоровяк хмуро смотрел на меня. «Лёха, не воображай себе экспертом, только потому что тебе дали копье и сказали, как им махать». «Но ты советы даёшь, а в твоих руках копья я что-то не вижу». Я поднял бровь. «Пацан, не нарывайся. Если бы мы уже не зашли в опасную зону, ты бы не отделался предупреждением». Я пожал плечами. «Их дело». Плохо, что он задаёт людям ошибочные установки, но они сами должны включить критические фильтры и понять мою правоту. Хотя кое-что пришло в голову. Наша группа новичков очень боится. Можно хоть что-то жизнеутверждающее и правильное рассказать? Я освобожу вас от своих дурацких советов. Брови Богатырёва едва ли не сливались в одну линию. Кто-то из помощников что-то ему шепнул, и он разрешил. Так вот, правила обращения с оружием. Я крутанул копьем, вспоминая цельнометаллическую оболочку. Не то, чтобы мне фильм понравился, но кое-что запомнилось, и я переиначу сержанта из учебки. Это мое копье. Таких копий много, но это мое. Мое копье — мой лучший друг. Оно моя жизнь. Я должен научиться владеть им так же, как владею своей жизнью. Без меня мое копье бесполезно. Без моего копья бесполезен я. Я должен рубить моим копьем сильно. Я должен ударить им точнее, чем мой враг. Я должен зарубить его прежде, чем он зарубит меня». Судя по улыбкам, больше половины толпы поняли отсылку. Богатырев закатил глаза. А ведь посыл был понятен. Научись пользоваться оружием лучше врагов, следи за своим оружием, которое должно стать продолжением тебя. Конечно, у людей еще и магия есть. Но достаточно заменить предмет на дар, и все будет точно так же. Кстати, наконец появились и методы его прокачки. Справа от себя из леса расслышал тихий шорох. На меня выпрыгнула крупная псина. Не волк, это походило формой именно на дворового бобика, только целиком черного. Угрожающий рык сменился злобным бульканьем, когда удар обратной стороной копья смял нижнюю челюсть и подбросил тушу на полтора метра. Второй удар сломал хребет, отправив покалеченного монстра прямо к группе. Силы удалось не переборщить. «Добивайте первого». Первоуровневые испуганно отпрянули от шлёпнувшегося на землю монстра, который бессильно барахтался и рычал. «К оружию! Соблюдать осторожность!» — крикнул богатырёв, скинув светящуюся руку. Вокруг всей группы возникло мерцающее многогранной призмой светящееся поле. Вот только дар управления полями позволял вести сканирование. Видимо, одиночный охотник решил сцапать отделившегося от группы. Монстра вышел добивать мужчина лет 60 с копьем-новоделом с совсем небольшим наконечником, годным практически только для уколов. Поколебался и нанес первый удар. Вышло скверно. Заколоть смог лишь с четвертой попытки. Где-то я таких видел. Жаль, собаковидных невероятное множество. Всех не упомнить. Группа двинулась дальше и вскоре наткнулась на стайку побольше, увлеченную трапезой над кабанчиком. неожиданно Нескоро многие виды Земли окажутся под угрозой вымирания. Богатырев продемонстрировал интересную способность, которую я бы назвал путы. Светящиеся жгуты скрутили часть монстров, а двое членов группы начали наносить существам не смертельные но обезвреживающие раны. Один подрубал лапы кончиком подобия катаны и бил молниями, а другой стучал по телам боевым молотом. Не как тот, что предлагал мне Воронов. Этот походил на шведский люцернский с небольшим бойком и острым клевцом с обратной стороны, позволяющим нанести неглубокую колющую рану и зацепить противника. Плюс еще сверху торчала пика, так что им можно было ткнуть, как копье. Удивляло меня то, как каждый удар вбивает монстров в землю и дробит им конечности. «Не стойте, добивайте противников», — приказал Богатырев. Толпа, охраняемая лидером и двумя опытными одарёнными, включая Клаву, двинулась вперёд. Я не вмешивался, разве что отправил в недолгий полёт вдоль земли ещё одну псину. «Второй уровень, и всего за одного!» — воскликнул один парень. «Уступите мне!» Воронова полезла вперёд, но очередного скованного подранка пробила молнии «Эй, мне тоже нужно качаться!» Из десятка тварей, ведь кроме занятых трапезой прибежало ещё несколько, девушке досталась лишь одна. Впрочем, это лишь начало для семерых, приступивших к прокачке первоуровневых. Вторая и третья стычки прошли по аналогичному сценарию. Последняя состоялась уже рядом с порталом, в который несколько псин успело сбежать. Видно, дальность наложения пут Богатырева была довольно низкой. Мне же ситуация нравилась все меньше. Должен сказать, монстры-то далеко не слабейшие. Один на один у большинства здесь присутствующих не было бы и шанса. «Командир, можно вопрос?» — крикнул примерно мой ровесник, если считать биологический возраст. «Не можно, разрешите», — отозвался мужчина. «Что такое?» «Почему монстров так мало? И почему они не выбежали из портала?» «Некоторые существа трусоваты и вовсе не ставят уничтожение людей на первое место, а только пожирают все, что найдут, и тащат к себе. В этот раз вы просто готовитесь и получаете первые уровни». «На отряд больше, пойдем в следующий раз!» «Нет, он ошибается!» «Это ловушка», — произнес я. Все взгляды переключились на меня. «Пацан, не лезь!» — набычился Богатырев. «Командир, он прав», — сказал мужчина из команды, прикрывавший группу. «Нас как будто небольшими жертвами заманивают в западню». «Что с того? Эти монстры слишком слабы. Я мог бы зачистить пролом в одиночку». Так-то он прав, если это не низший подвид, тогда как по ту сторону ожидают существа мощнее». «Я схожу на разведку», — сказал обладатель молота и дара управления кинетической силой. «Вперед!» — Богатырев махнул рукой, наложив на подчиненного щиты и повернулся к команде. «Итак мы входим в пролом. Это осколок иного мира. Потому никаких сувениров с собой не брать. И мне все равно, кто вас сюда послал. Это часть моего уговора с ними». Там могут быть ядовитые растения, одни черти знают, какие еще опасности. Не кричать, если почувствовали себя плохо. Громко, но без паники говорите. В зависимости от местности выберем построение. И помните, давайте прокачаться друг другу. И снова инструктаж. Я за это время обошел пролом, изучая следы. Подлесок и твердая земля не помогали в моем деле. Следопытам вы вообще незачем становиться, когда твой враг... Это, как правило, огромные шумные монстры, которые к тому же чувствуются издалека. Сам пролом диаметром всего 3 метра, но фонит как-то немного странно. Правда, не могу понять, в чём именно дело. Клава, что думаешь? Оттуда исходит тьма, и я ощущаю её следы всюду. Интересно, существа тьмы весьма скрытны умеют прятать свою ауру. А недавно узнал, что укусами накладывают проклятие, как правило, увядание. Командир разведал. Лисистый участок как здесь. Разве что деревья повыше. Где-то вдали засекаю гончих, но, похоже, они нас начали бояться. Как бы не пришлось их отлавливать по всему пролому. Отлично. Передайте по рации оцеплению, что всех монстров вблизи убили. Пусть будут готовы немного порубить древесины. Один из людей ненадолго отбежал от пролома. Я собрался войти внутрь, но Богатырев схватил меня за плечо. Приказа входить не было, Лёха. С проломом что-то не так. Оставь своё мнение при себе. Он оттолкнул меня и встал на пути. Что же, возможно, я себя накручиваю? В любом случае меня слушать не желали, а объективных причин конфликтовать с Богатырёвым я не вижу. Лидер первым вошёл в пролом, за ним подвое плотной колонной зашла остальная группа. Мы, правда, оказались в дремучем реликтовом лесу, полном запахов тлена, неизвестных трав и цветов. Сквозь листву виднелось голубое небо. Поначалу я даже согласился с Богатыревым. Стая с относительно умным боссом попыталась заманить к себе на территорию группу тех, кто им не по зубам. Я не раз видел, как существа Орды переоценивают свои возможности. Мы отошли от портала всего на десяток метров. «Тут разлито очень много тьмы», — тихо сказала Клава. «Нужно уходить». Ощущения кричали об угрозе. Огромный выброс маны за спинами не сулил ничего хорошего. Портал позади нас окружило магическое поле, и он начал схлопываться. «Отступаем!» — крикнул я, немедленно бросившись к щиту. «Подобное я тоже видел и со стопроцентной вероятностью. Это означало наличие искусного разумного мага, гибко управляющего своей силой. Я с разбега врезал по полю кулаком. Ощутил, как оно прогибается и слабеет». А затем с новым силовым ударом меня катапультировало в небо. Не сам барьер, нечто зарытое у самой его границы, как будто ударная мина. Без преувеличения большая ударная мощь преодолела максимум моей защиты так, что я пробил спиной кроны деревьев и поднялся над лесом. Блядь. Дальний темно-синий край осколка мира скрывался в туманной дымке атмосферы. Огромный лес простирался по слегка холмистой местности, Минимум на два десятка километров. Размер мира не связан напрямую с силой обитателей. Могущественный монстр может сидеть на крохотном клочке земли. А вот обратное неверно. На огромной территории не может жить полтора землекопа. На такой всегда обитает нечто особенно сильное. Выровняв свой полет, я приземлился в лес и примчался обратно. Еще нескольких одаренных отшвырнуло мерцающим барьером, пусть и не так далеко. Врата коллапсировали невероятно быстро. Даже я не успел добежать и ударить второй раз. А вот это что-то новое. Меня еще ни разу не запирали в осколке. Даже спустя сто лет Орда не перестает подбрасывать сюрпризы.